Глава 4. Скульптуры птичьих яиц. Мало кто из жителей Версальского континента встречался с такими монстрами, как хронодоны. Даже на форумах и сайтах, посвященных Королевской дороге, было совсем немного открытой информации. Заголовок. Знакомство с хронодонами. «Это даже словами не описать! Кошмар! Настоящий кошмар! Сегодняшний день определенно худший в моей жизни!» На равнины Хабиса залетела стая хронодонов. В этом месте нередко собирается множество игроков и торговцев. Но, за исключением горстки везунчиков, никому не удалось выжить. Все утонуло в огне. Заголовок. Я погиб. Я видел свою смерть. Мне удалось рассмотреть все в мельчайших деталях. Помните, если вы попались на глаза одному из хронодонов, вам конец. Заголовок. Как выжить при встрече с хронодоном? Никак. Просто смиритесь, что через несколько секунд от вас останется только обугленный труп. Хоть Вит никогда сам и не сражался с хронодонами, но благодаря форумам и информационным порталам он мог узнать о кое-каких базовых характеристиках. Поодиночке на них охотиться не так уж и сложно. Но есть одна проблема. Как правило, они всегда летают стаями, удивительно что даже орки боятся противостоять их яростным атакам. Если во время схватки упустить хотя бы одного хронодона, то вскоре он вернется со всеми своими соплеменниками, которые попросту уничтожат группу охотников. Из-за того, что эти монстры были летающими существами и могли дышать огнем, все здравомыслящие игроки избегали встречи с ними. Несмотря на то, что жителям горных поселков приходилось время от времени сталкиваться с хронадонами, самым верным способом пережить эту встречу было забиться в какую-нибудь яму, подальше от их глаз. Охота на хронадонов с целью получения трофеев и опыта была пустой тратой времени, поскольку это было слишком опасно и существовала высокая вероятность самому расстаться с жизнью. Так как эти монстры летающие, то нужно установить качественные ловушки, позволяющие поймать сразу несколько особей. Виит проводил разведку в горах эльнатх Причина, по которой он решил лично все осмотреть, заключалась в том, что ему нужно было хорошо знать ландшафт предстоящего поля боя. Виит должен был обустроить места с поддельными скульптурными яйцами, которые могли бы приманить хранадонов. Если орки будут сражаться против них в каньоне или на открытой местности, их ждет только смерть. Таким образом, мне нужно место с обильным количеством деревьев, что создаст для них дополнительные препятствия. Виит быстро перемещался по горам эль -Надх. Благодаря его навыку бег на четвереньках потребление живучести при поднятии на горы значительно уменьшилось. Конечно, выглядел он при этом совершенно не круто, но нельзя было сосредотачиваться исключительно на том, как он смотрится со стороны. Горы Эльнатх были достаточно высокими, склоны крутыми, а дороги труднопроходимыми. Кажется, здесь более-менее подходящая местность. Временами ему встречались целые области с выжженной растительностью и обугленными деревьями что очевидно как раз и было последствием деятельности хронодонов. Кроме того, здесь встречалось не так уж и много птиц и зверей, а потому можно было догадаться, что именно здесь обитают хронодоны. И правда, иногда он видел в небе одного-двух пролетающих хронодонов, чьи размеры были куда больше, чем у Виверн. Когда какой-то хронодон появлялся совершенно неожиданно и тотчас же прятался за деревьями, Целью этого задания было помочь оркам одержать верх над страшными монстрами. Несмотря на то, что это было весьма непросто, с их невероятной плодовитостью, даже при учете возможного поражения, они смогут быстро восстановить свои ряды и попытаться справиться с заданием во второй раз, а затем и в третий. В этом и заключалось их наибольшее преимущество – Орки могли раз за разом бросать вызовы и продолжать сражения, но победить хронодонов они могли только благодаря правильной тактике. Кроме того, если его первая попытка увенчается неудачей, то с высокой вероятностью его очки расположения и доверие орков сильно снизятся. Филистанцы Королевской дороги пытались по максимуму осветить происходящие в ней события. Их ожесточенная конкуренция за рейтинги аудитории стала похожа на настоящую войну. Есть люди, которые недавно закончили какие-нибудь сложные задания. Задание на поиски мастера сломанного клинка. Оно стало одной из самых горячих тем на форумах, но никто так и не смог его завершить. Выясните, кто продвинулся дальше всех, после чего посмотрим, сможем ли мы запустить этот материал в эфир. «Да, я немедленно отправлю кого-нибудь заниматься этим». Телестанции проводили обширные исследования и не жалели усилий, чтобы безотлагательно сообщать зрителям о ходе дел на Версальском континенте. «Что с рейтингами битвы при замке Формоз?» «У нас 3,4%. В сумме с другими телестанциями 25%. Какой процент у КМС-медиа?» У них 7,5%. У KMC Media были очень хорошие звуковые эффекты и прекрасно отлаженное управление камерой. Это еще больше укрепило их преимущество в использовании системы быстрой подачи новостей. Остальные телестанции были как минимум на шаг позади них, а некоторые и вовсе могли им только завидовать. Но вот сами сотрудники KMC Media ненавидели этот факт, «Мы сегодня работаем сверхурочно. Прямо сейчас происходит вторжение церкви Эмбеню. Директор мобилизовал весь офис. Мы не исключение». Внезапные события, происходящие в Королевской дороге, должны были освещаться незамедлительно. И даже малейшая задержка могла привести к тому, что зрители отдадут свое предпочтение другой телестанции. У каждой из телекомпаний был свой собственный... Конкурентно способный персонал и даже обладая высокими профессиональными навыками, они редко когда уходили с работы домой вовремя. В этом месяце мы планируем запустить специальные выпуски, посвященные рейдам в подземельях. Не только по понедельникам, но и по вторникам. Все в курсе? Всемогущий продюсер уже позаботился об этом и всех известил. «Ладно, а что у нас с руководствами по базовым знаниям для начинающих игроков? Они будут выходить со следующей среды? рекламное объявления? Мы нашли уже больше половины от необходимого количества рекламодателей и, думаю, сможем довести это до 80% перед тем, как передача войдет в эфир». У сотрудников телестанции не было ни секунды свободного времени по мере того, как станции оборудовали свои офисы круглосуточными системами вещания, увеличился и масштаб охвата происходящих событий. Несмотря на то, что телеаудитория Королевской дороги и в ночное время была высокой, в дополнение к запланированной программе у персонала всегда был в резерве дополнительный материал. Кемси медиа, «КТС-медиа», «ЛК Геймс», «В эфире, digital медиа «Диджитал-медиа», «СЧН-медиа». Каждая из этих станций имела высокую долю телеаудитории и не жалела средств на мотивацию своих лучших сотрудников. «ВИИД! ВИИД начал свое приключение! Немедленно начинайте трансляцию!» «Меня не интересуют другие программы, бегом отключайте текущую трансляцию и скажите, что все обстоятельства будут объяснены позже». Для специальной программы под названием «ВИИД» была создана целая команда быстрого реагирования. Когда в этой программе начинали транслироваться приключения ВИИДа, зрители начинали прыгать от радости. Рейтинги росли, а значит и увеличилась продажа рекламного времени. Если телестанция не успевала мгновенно отреагировать и выпустить в эфир приключения ВИИДа, то неудивительно, что зрители попросту переключались на другой канал. Даже владельцы закусочных и И кондитерских магазинов, расположенных возле офисов телестанции, ждали того дня, когда будет крутиться приключение вида, потому что в такие дни десятки работников того или иного канала выбегали на улицу, чтобы купить что-нибудь поесть.